делай то что он скажет сурово приказала мэллани да быстро все делай что скажет капитан батлер скарлет возьми у него лампу скарлет вошла в комнату и взяла лампу обеими руками чтобы не уронить глаза и шли снова закрылись его голая грудь медленно приподнялась и быстро опустилась и между испуганно заметавшимися пальчиками мэллони потекла красная жидкость